Глава 51. Служитель соскочил на помост и быстро установил шаткий трап, затем подал руку Эрику, но тот проигнорировал помощь и спустился на причал самостоятельно. Следом за ним соскользнул Крейцер. Агенты осмотрелись. «Ни разу здесь не был», — сказал Браво. «Я тоже», — кивнул Тоби Крейцер, глядя на большой агрегат, грохотавший на середине болота. «Но ты-то, понятно, для тебя каждый новый день открытия», — заметил Браво, и обратился к служителю делянки. «Эй, это что за бандура?» «Это драга, сэр. Она добывает из ила лягушек и сгружает их в кошель. Так мы называем грузовую баржу, которая... Я понял. А эта зеленая бочка для чего?» «Это разделительная колонна, сэр. В ней лягушки разделяются на фракции». «То есть там делают бензин?» «Да, сэр, именно там». Увидев, что полицейских заинтересовало производство, служитель улыбнулся и шмыгнул носом. «Ты вот что грязнули. Скажи-ка нам, где у вас телефон? Это раз. И раздобудь лебедку. Это два». «Телефон в дежурке, сэр». Служитель показал на полузатопленную будку, к которой вела целая система прогнивших мостков. «А лебедка есть на катере. Можно с помощью блока вытащить ваш феникс прямо на берег. В таком случае можешь начинать прямо сейчас», – распорядился Эрик. «А мы пойдем звонить».